За следующие пару часов я окончательно возненавидел и зиму, и Москву. Метель мила все яростнее. Ветер задувал в каждую дырку моего безразмерного засаленного пальто. А еще проклятые шнурки развязывались каждые пять минут. Черный на левом ботинке и красный на правом. Белокаменная же как никогда раздражала меня запутанностью улиц и их названий. Поначалу мы как-то позабыли что ордынок в Москве две. А когда вспомнили, Валя не растерялся и многозначительно изрек. «От малого к большому!» «Кажется, теперь он мнил себя пророком, и мы пошли по малой ордынке, сами не зная, что и где искать». «У лярвы в ложбинке», — повторял Валя и тут же пояснял. «Это метафора. Все провинции изясняются метафорами». «И что это значит?» «Провидец!» — шипел я сквозь зубы и метель. «Если б все было так просто! Вон Нострадамуса уже почти пятьсот лет разгадывают!» «Пятьсот лет я по морозу ходить не стану!» Когда мы прошагали всю малую ордынку, Валя настоял, что теперь нужно пройти в обратном направлении, по другой стороне улицы, на тот случай, если мы что-то упустили из виду. Двенадцать развязанных шнурков спустя стало ясно что мы ничего не упустили. Пробрались переулками до набережной и вышли на Большую Ордынку. ни к месту в голове вдруг прозвучал голос учительницы по москвоведению из далекого прошлого. «Большая Ордынка — самая длинная радиальная улица внутри Садового кольца». Со злости я дернул развязавшийся красный шнурок так сильно, что порвал. Дальше пришлось идти, волоча ногу по снегу, чтобы не потерять ботинок. Минуя бесконечные храмы и старинные усадьбы, я с мрачным злорадством наблюдал, как Валя постепенно теряет присутствие духа. Несколько раз ловил на себе его мельком брошенные, растерянные взгляды и все ждал, когда психиатр решится признать глупость своей затеи после чего мы, наконец, сможем отправиться на Успенку, а именно в бесплатную столовую при храме в Успенском переулке, пока там еще не сожрали весь капустный суп. — Валя! — Рыжий! — вдруг окликнул кто-то. Обернувшись, мы увидели Кириллыча. Поправляя сползающуюся на глаза шапку, тот шустро семенил короткими кривыми ногами в нашу сторону. То ли так обрадовался, что встретил знакомых, то ли, как обычно, от кого-то убегал. Скорее, второе, поскольку Кириллыч вдруг резко свернул в бок и нырнул в переулок. Махнул рукой, завяз за собой. А когда мы подошли, погрозил пальцем. — Что ж вы, обалду, и дома-то не ночевали? И за вещички свои поди не боитесь? Нет, у нас-то, конечно, все люди надежные и честные, но до поры до времени, и не все. — добавил он и завалился спиной на стену, шумно отдуваясь после бега. — А я у посольства Кубинского стоял. Мне там хорошо подают. Наверное, думает что я кубинец. У меня ведь лицо смуглое, благородное. Он вытер рукавом соплю, свисающую из носа картофелины, и приосанился. — У тебя лицо смуглое, потому что не умывался никогда, — хмыкнул я. — Тихо, рыжий! Кириллыч махнул рукой. «Погоди, чего расскажу? Там эти посольские у ворот поставили такую лярву расфуфуренную. Черт его знает зачем. Может, в честь Нового года? А я с ней рядом, значит, встал и разговариваю. Типа, это баба моя. Люди шли, ухахатывались, денежку кидали. Ну, а потом меня погнали оттуда. «Эй, вы чего?» Он непонимающе нахмурился, в виде удивления на наших лицах, а Валя медленно переспросил. «Лярву? Ну да. Такую размалеванную, сисястую. Там, у кубинцев». К зданию посольства, расположившемуся почти в самом конце Большой Ордынки, мы с Валей подходили настороженно и даже боязливо. «Лярва действительно имелась». Пышноволосая кукла в человеческий рост стояла прямо возле ворот, сверкая черными глазами и призывно улыбаясь пухлыми губами. Одета она была в ярко-желтое платье с глубоким декольте, из которого выпирала внушительных размеров грудь. Валя воровато огляделся и шепнул. — Ну давай! — Что давай? — Сунь ей руку! — Куда? — Как куда? — Между сисек. «Еда на ордынке у лярвы в ложбинке, забыл? А почему я? Это ведь твое пророчество. Ты и суй!» «Мне нельзя!» — Валя смутился. «Сашка может увидеть!» «Как она тебя здесь увидит?» — возмутился я. «Она три года в Твери живет с новым мужем!» «А вдруг она уже посмотрела меня в интернете, приехала в Москву и теперь бегает, ищет...» И что же, увидит, как я тут сиськи лапаю? Нет, не могу так рисковать. На такой плотный поток бреда ответить мне оказалось ровным счетом нечего. А потому после пары секунд колебаний пришлось сунуть руку кукле в вырез. «Ну что там?» — страшно спросил Валя и отступил на шаг. «Вот, только это...» Я выудил из декольте палочку для еды и хмуро показал психиатру. Наверное, кто-то мимо шел и кинул ради смеха. «И все?» — Валя вздохнул. «А ты чего ждал? Отбивную? Или котлету по-киевски?» «Ну, пошарь еще!» «Палочка для еды — неплохое начало. Может, там дальше роллы, суши или еще какая японская хрень?» Я послушно, как последний идиот — сунул руку обратно в вырез, а Валя вдруг выкрикнул рыжей менты!» и бросился прочь по улице. «Да вы, бомжары, совсем охренели в честь праздника!» — послышалось за спиной. «У посольства вы Я вздрогнул, дернулся и побежал вслед за Валей. Но уже через несколько метров незашнурованный ботинок предательски слетел с ноги. От неожиданности я оступился, споткнулся и, потеряв равновесие, упал. Скороговоркой крикнул подбегающим рассерженным ментам. «Стойте! Я ничего не сделал! Ничего! Вот все, что взял!» Я махнул в воздухе палочкой для еды. «Стойте!» В общем-то, все, чего я добивался, выиграть пару секунд. Иначе станет слишком поздно. Менты обыщут и сразу отберут то, что удалось украсть утром у сержанта. А тогда задуманное осуществить не получится. Забавно, что в эту секунду я презирал себя не за то, что собирался сделать, а за то, что даже в мыслях трусил назвать все своими словами. Как бы то ни было, рука моя потянулась в карман, когда земля вдруг дрогнула. Всего на мгновение, и можно было бы решить, что это только показалось, но несколько девчонок, идущих по другой стороне улицы, покачнулись и взвизгнули от неожиданности. С обустроенной в переулке парковки донесся рев сразу десятка автомобильных сигнализаций, а проезжающий мимо таксист резко ударил по тормозам и выскочил из машины, не понимая, что происходит. Менты тоже остановились, растерянно косясь друг на друга. Я же, недолго думая, воспользовался неразберихой, подхватил слетевший с ноги ботинок и побежал прочь с проклятой большой ордынки. Валя предсказуемо нашелся возле ближайшего метро, забился от метели в укропный уголок и сидел на асфальте, провожая хмурым взглядом снующих туда-сюда желтых курьеров с огромными сумками еды. виновато покосился, когда я подошел и плюхнулся рядом. Какое-то время молчали, потом психиатр вытащил мятую сигарету и, держа ее между пальцами, произнес. и Ну, в общем, извини, что я тебя там бросил. Я ведь как подумал, Сашка, может, уже по Москве бегает, ищет меня. И что же, буду в это время у ментов в обезьяннике валяться. А теперь вот сижу и думаю...» Он тяжело вздохнул и усмехнулся. «Господи, какой же я мудак! Вцепился в прошлое мертвой хваткой и все пытаюсь себя убедить, что еще что-то можно вернуть». Ни хрена уже не вернуть!» Он швырнул незажженную сигарету в снег и свирепо шмыгнул носом, готовый то ли расплакаться, то ли рассмеяться. «Валя, я все понимаю!» Мой голос прозвучал тихо, но уверенно. «Не один ты живешь прошлым. Ни одному тебе хочется вернуть любимую женщину. В этот момент я готов был как на духу рассказать ему обо всем наболевшем. Рассказать, что у меня в кармане и для чего. Рассказать, что я задумал. Но Валя только дернул уголком рта и с нестерпимо высокомерными нотками в голосе произнес. «Рыжий, пойми меня правильно. Я соболезную твоей утрате, но все же ты со своей Ритой только год прожил. А я на Сашке был женат двенадцать лет, у нас ребенок, так что есть разница» разница медленно переспросил я да ты ты кровь прилила к голове язык начал заплетаться щеки запылали я уже набрал полную грудь воздуха чтобы высказать вали все что о нем думаю и как о человеке и как о психиатре но вдруг до нас донеслось нечто странное произнесенное на распев «Песчинка к песчинке, крупинка к крупинке, до Нового года осталось немножко!» Мы с Валей удивленно обернулись. Неподалеку у входа в кафе стоял парень, зазывала. Похлопывая рукой по большим празднично украшенным песочным часам, он торжественно декламировал в мегафон. «Когда сыплется песок, так начнется Новый год! Заходите к нам в кафе, вместе будет веселей!» «Оно работает!» пробормотал психиатр и взволнованно глянул на меня. «Пророчество движется!» «Знаешь, Валя, есть одно странное совпадение, и надо было сразу сказать... В общем, мне сегодня снился сон, который, кажется, связан с твоим пророчеством. Там... «Палочка еще у тебя?» — перебил Валя. «У меня?» Я вытащил из-за пазухи палочку для еды. «Думаю, с ней нас пустят в это кафе», — убежденно заявил психиатр. «И, наконец, дадут нормально пожрать». «Пожрать, пожрать! Все, что тебя колышет, да?» Я рассерженно махнул палочкой в сторону очередного желтого курьера с едой и передразнил Валю. «Хочу жрать, хочу еды! Дайте всего до да побольше!» Земля под моим задом дрогнула. Прохожие вокруг испуганно закричали. Кто-то от неожиданности покачнулся, кто-то упал. Парня зазывало повело в сторону. Он налетел на песочные часы и снес их с постамента. Звонко разбилось стекло. Песок высыпался в снег. С проезжей части донесся визг тормозов, затем глухой металлический звук удара. А желтый курьер с едой резко вильнул рулем в сторону и смачно въехал на велосипеде в стену. Поднялся и, даже не отряхнувшись, подбежал к нам с Валей, сбросил с плеч увесистую квадратную сумку-рюкзак, расстегнул и принялся доставать пакеты с едой, протягивая по одному. Растерянно и послушно мы забирали все, выданное курьером, а когда сумка опустела, парень буркнул «До свидания!» и поспешил к велосипеду. — Расписываться надо! — не к месту поинтересовался вслед Валя. Курьер ничего не ответил, только странно покосился на нас, словно и сам не понимал, что происходит. Взобрался на покалеченный, с помятым передним колесом велосипед и спора закрутил педали, подпрыгивая на сиденье. Мы молчали, наверное, пару минут. Сидели, держа хапку пакетов, и жадно вдыхали идущий из них аромат. Наконец Валя произнес. — Ты понял, что сейчас было? Кажется, да, выдавил я. Но вслух сказать боюсь. Вот и не говори, чтоб не сглазить. Валя покосился на палочку в моей руке и широко улыбнулся. Вслух теперь будем говорить только наши желания. Предлагаю как следует подкрепиться, набраться сил, а потом Он поднялся с земли и выпрямился во весь рост. Многозначительно прищурился. «Держись, Москва! Мы идем!» Брызнул осколками стекла шпиль Останкинской башни. Потух разрушенный кинотеатр-ударник. Огромное колесо обозрения неумолимо катилось по улице, а люди разбегались в панике, топча друг друга. «Че за фильм?» — равнодушно поинтересовался Валя. «А?» Я оторвал глаза от метрового экрана в витрине кафе. «Дневной дозор». «Я не смотрел». Валя безразлично пожал плечами и взглянул на меня. «Ну что, надумал?» «Не знаю». Я покачал головой. «Не знаю, что пожелать. Депрессия у тебя, рыжий». Выставил диагноз психиатр. «Я бы выписал рецепт, но у меня нет бланков и нет печати». А еще нет ручки и нет полномочий. Он вздохнул и сменил тему. — Ну а что шарбат Выходит, не помог? Валя развел руки в стороны. Мы стояли в самом центре Арбата. В честь праздника улица была заставлена ярмарочными павильонами, завешена разноцветными новогодними шарами и яркими гирляндами. Слева вереницей тянулись бесчисленные кафе, Справа, чуть поодаль, проглядывал монументальный сталинский ампир театра Вахтангова. Уже совсем стемнело, метель приутихла, и в свете фонарей мягко кружились редкие снежинки, ложась на мощеную мостовую и плечи прохожих. От нас с почти не шарахались, то ли просто не замечая посреди праздничной суеты и суматохи, то ли потому, что, завладев волшебной палочкой, мы теперь держались увереннее. А может, потому что сегодня здесь, по Арбату, бродило много приезжих. А эти люди зачастую не обладали таким трепетным обонянием, как москвичи, и уж тем более не морщились от вида тех, кто не имел столичной прописки. «Выходит, не помог», — согласился я и покачал головой. Думал, что-нибудь всколыхнется, но нет. Мы ведь с родителями, когда только в Москву переехали, часто по Арбату гуляли. Я еще совсем мелкий был, и как раз СССР развалился. Марс, Сникерс, ракетиры, ушанки со звездой и матрешки с Горбачевым. Я улыбнулся. Смешно, что в конце вспоминаешь начало. — Да в каком еще конце? Все только начинается! Валя нетерпеливо поморщился и выдернул у меня из руки палочку. — Дай-ка мне еще раз, Рендж-Ровер! «Лимон баксов и трешку в центре!» Он махнул палочкой, словно рассерженный дирижер. Но ничего не произошло. Земля не дрогнула, доллары не посыпались с неба. Валя угрюмо вернул палочку и пробурчал. «Похоже, она слушается только тебя. Наверное, потому что это ты вытянул ее у куклы из сисек». Психиатр резко кашлянул и пошел вперед я за ним волоча ногу в низошшнуровном ботинке ну хочешь я все это пожелаю и лимон и трешку и рендже ровер нет не оборачиваясь валя покачал головой каждый должен желать то что хочет сам мне нечего пожелать ботинок завез в снегу и остался позади я вернулся за ним матерясь под нос ничего С напускной серьезностью переспросил Валя, останавливаясь. — Как насчет нового шнурка? — А над своими пациентами ты тоже издевался? — рассердился я. — Доктор Хренов! — Понимаешь или нет, что все, чего я хотел, умерло вместе с Ритой, а то, что умерло, уже не вернешь. — Да, но тебя! Тебя еще можно вернуть! Валя подошел вплотную, яростно сверкая глазами. Ты еще жив! Еще жив, но это поправимо. Что? Он непонимающе прищурился. Я... В который раз за день я уже решился все рассказать, как вдруг резкий, свирепый порыв ветра налетел и заглушил слова. Нам с Валей едва удалось устоять на ногах, а у проезжающего мимо в открытой коляске малыша выпало из рук пирожное. Ребенок, чуть подумав, оглушительно заревел, а мама принялась его ласково успокаивать. — Слезинки на землю кап-кап, слезинки на землю коп-коп, — приговаривала она, удаляясь. — На землю слезинки! — воскликнул Валя. — Слыхал, рыжий! Он повернулся ко мне и увидел, что я стою, улыбаясь. Удивленно спросил. — Чему ты радуешься? — Не знаю. «Просто так!» Я пожал плечами. «На землю слезинки!» — повторил Валя. «Слышал? Понимаешь, что это значит? Мы на правильном пути. Мы в нужном месте. Загадывай желание, Рыжий. Не дури!» Одной ладонью он крепко обхватил мою руку так, чтобы пальцы крепче сжали палочку, а другой вцепился в палочку сам. «Отвяжись! Отстань!» Я попытался вырваться, Чувствуя, как кровь приливает к голове. — Давай, давай, рыжий! Он затряс руками, заставляя палочку взмахивать. — Мы ведь не знаем, когда все это закончится, И теряем время впустую, А пророчество движется, И там впереди какая-то ломоносовская ложка. Скорее, загадывай что-нибудь! — Не буду! щуки мои запылали от гнева, А мозгом полностью завладел дух противоречия. С самого детства я не выносил никакого принуждения. «Нельзя упускать такой шанс! Плевать! Ты дурак! Плевать! Рыжий, время идет! Так пусть не идет!» Под ногами дрогнула земля. Вскрикнули люди, замигали гирлянды, посыпались вниз шары. Окруженный толпой детей краснолицый Дед Мороз ринулся, чтобы поймать падающую на земь снегурку — а какая-то женщина в меховом пальто истерично вскрикнула «Да что ж это? Опять трясет!» Внезапно она остолбенела с приоткрытым ртом и застывшей гримасой паники на лице. Дед Мороз замер на полпути к Снегурочке, а та, презрев законы физики, окаменела под углом Пизанской башни. С пару десятков падающих праздничных шаров зависли в воздухе, не долетев до земли, и даже снежинки прекратили кружиться и остановились. Все вокруг затихло, застыло, замерло, словно в одно мгновение замерзло. Мы с Валей ошарашенно оглядывались. Он, наконец, выпустил мою руку и осторожно, почти шепотом, произнес — Рыжий, ты чего натворил? Верни, как было! «Я натворил! Это ты виноват! Полез махать!» «Ну, поправь, поправь!» Психиатр испуганно озирался, переводя взгляд с одного застывшего лица на другое. «А то как-то жутко!» «Без тебя вижу!» — проворчал я и взмахнул палочкой. «Пусть время снова движется!» — и торопливо добавил. «С той же скоростью!» Но ничего не случилось. Земля безмолвствовала. Люди стояли неподвижно, снежинки висели в воздухе. Я зачем-то приложил палочку к уху, а затем постучал ею по руке. — Не фурычит? — осведомился Валя и растерянно провел рукой по лицу. — И чего теперь делать? Он достал мятую сигарету и задумчиво зажал между губ. В этот момент за моей спиной вдруг звякнул дверной колокольчик. Раздались медленные тяжелые шаги. Звук эхом отдавался в тишине застывшего арбата. От неожиданности я вздрогнул и хотел обернуться, когда увидел, что у Вали изо рта выпала сигарета, а во взгляде, устремленном мне за спину, читался ужас. «Чего теперь делать?» — прогремел мне в затылок сильный властный голос. — Да хоть бы палочкой в бездумье не махать! Все-таки, набравшись смелости обернуться, я успел увидеть широкое лицо, болевой подбородок, темные, сурово глядящие из-под лобья глаза и белоснежный парик. А затем со всей силы получил по лбу тупым предметом и ошалел заморгал, пошатываясь. — Ломоносов с ложкой! — безумно заорал Валя. Огибая застывших людей, он бросился бежать, а за его худой спиной в пелене завивших снежинок потянулся узкий просвет. На что рассчитывал психиатр, непонятно. Ведь при таком раскладе выследить его не составляло никакого труда. Впрочем, Ломоносов остался на месте, только укоризненно покачал головой, и, поправляя пышное жабо, заметил. — Ну и друг у тебя. Раз и на наутек. Нехорошо. — Он всегда так. Я потер лоб и поморщился. — Со временем привыкаешь. Ломоносов вдруг широко добродушно улыбнулся. — А я вот только отужинать собрался. — А тут вы набедокурили. Он махнул ложкой на дверь вареничной, откуда вышел. «Люблю это место. Вареники вкусно лепят, да и вопросов не задают, косо не смотрят. То ли думают, что я зазывала, какой трактирный, то ли, что актер из театра». Он кивнул в сторону театра Вахтангова и громогласно захохотал. «Вот при жизни бы никогда не подумал, что стану своим двойником прикидываться». «Так вы правда Ломоносов?» — осторожно спросил я. Он не ответил, лишь глянул сурово, затем прищурился, высматривая вдали снующего в толпе Валю, и вдруг исчез. В один миг, будто и не было никого. Только на мостовой, где он стоял, снег растаял, а мне лицо жаром обдало. Всего пару секунд спустя Ломоносов появился на том же самом месте. Зашиворот он, Словно нашкодившего котенка, крепко держал Валю. Стукнул его хорошенько ложкой по лбу и отбросил в снег. Потом повернулся ко мне и степенно произнес. «Да, я Ломоносов. И можно на «ты». Я сам из простых». «Что ж ты, Михайло!» — обиженно воскликнул Валя, потирая лоб. «Мы в честь тебя и университет, и проспект, и метро!» «А ты рукоприкладство применяешь!» «А что ж еще к вам, негодяям, применять?» Ломоносов сурово усмехнулся. «Ведь вы, собаки бездомные, равновесие межмерское нарушили!» «Сейчас, сейчас все поправим!» Я засуетился, заторопился, взмахивая палочкой. «Пусть время снова движется, и с той же скоростью...» «Да ничего ты не поправишь, дурак!» Ломоносов недовольно поморщился, вырвал у меня из рук палочку и помахал ею в воздухе. — Это из другого мира дар. С такими всегда только три желания дается. — Ты сказок, что ли, не читал? Или до трех считать не обучен? — Не было трех желаний! — Валя поднялся на ноги и вызывающе шмыгнул носом. — А давайте-ка вместе посчитаем, — предложил Ломоносов. Полицию остановить — раз. У доставщика еду забрать — два. И вот теперь время остановить — три. Понял? Он поочередно загнул три пальца. А затем снова огрел валю ложкой по лбу. Но психиатр не обиделся. Машинально потер лоб и накинулся на меня. — Рыжий, ты что, целое желание потратил на ментов? — Случайно вышло. виновато огрызнулся я. «Растерялся! А ты вообще сбежал! Откуда мне было знать?» «Ладно, ладно!» — махнул рукой Ломоносов. «Ошибки замечать немногого стоит. Дать нечто лучшее — вот что приличествует достойному человеку». Заметив наши с Валей вопросительные взгляды, он пояснил. «Вернем все, как было». «Мы втроем?» — решился уточнить я. «А как ты думал?» «Выли, Хадей, напакостили, а мне одному отдуваться?» «А при чем тут вообще ты, Михайло, не пойму?» Валя на всякий случай отступил на шаг назад, выходя из зоны поражения ложкой. «А при том, в каждом мире за общее равновесие свой ответственный. В нашем я!» Мы с психиатром непонимающе переглянулись. Ломоносов вздохнул и терпеливо пояснил. «Ну, а кто ж еще лучше меня всю эту канитель понимает?» «Или вы неучи про закон Ломоносова Лавуазье не слыхивали?» «Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно». вывод в нашем мире время остановили? А стало быть, что?» Он помолчал, как будто и в самом деле ожидал от нас ответа на вопрос где то в другом мире где время до сих пор стояло да бывает и такое то теперь наоборот побежала ничего не понял валя почесал затылок побежала наоборот переспросил я все узнаем осадил меня ломоносов в один косой карман красного расшитого золотом кафтана он сунул палочку в другой «Ложку», после чего степенно произнес. «А теперь по порядку». «Показывайте, шельмы, где палочку раздобыли». Рита погибла 1 января. Мы встречали Новый год в гостях, а утром вызвали такси и поехали домой. На перекрестке в нас влетел внедорожник. Удар пришелся на сторону Риты. От внутреннего кровотечения... Она погибла на месте. За несколько минут до приезда скорой. Помню, сидя в участке, я краем глаза наблюдал за ментами. И такими они казались надежными и невозмутимыми, что в голове закопошилась безумная мысль. Вот сейчас кто-нибудь из них подойдет ко мне и скажет что-то вроде «Танцуете, Роман Алексеевич? Вернули мы вашу риту с того света. Будете жить теперь долго и счастливо». Но сержант произнес лишь сухое дежурное «Вы свободны», а Старлей взглянул на меня с промелькнувшим сочувствием и развел руками. Новый год. Кажется, это был его способ принести соболезнование Или же объяснение тому, по какой причине пьяный человек может сесть за руль своего внедорожника и в один миг лишить тебя любимой женщины. В любом случае, с тех пор я возненавидел Новый год. И с тех же пор моя жизнь поползла под откос всеми своими щупальцами. Год назад, 1 января, я ходил на кладбище и пообещал Рите, что мы скоро встретимся. Сегодня я собирался выполнить это обещание. Но вначале требовалось помочь Ломоносову восстановить равновесие между мирами, а потом еще рассказать обо всем Вале. И я, ей-богу, не знал, что окажется сложнее сделать. Ломоносов держался уверенно, бодро шел впереди, молодцевато выпитив грудь. Будто заправский прапорщик вел двух тощих, нестриженных оборванцев-новобранцев. — Михайло, не гони ты так! — пару раз просил Валя. Но в первый раз Ломоносов, не сбавляя шага, ответил. — Неусыпный труд все препятствия преодолевает. Во второй — ленивый человек в беспечном покое. Сходен с неподвижную болотной водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит. Валя обиделся на презренную гадину и больше с Ломоносовым не заговаривал. Толкнув психиатра в бок, я шепнул. — Это он не про тебя. Он собственными цитатами шпарит. — А ты откуда знаешь? — удивился Валя. — С института помню. «Это ж в каком институте так Ломоносова изучают?» Чувствуя, как щеки краснеют, я нехотя выдавил. «В МГУ!» «О, Михайло!» — радостно воскликнул Валя. «Слыхал? Рыжий, оказывается! В МГУ учился!» Ломоносов на ходу обернулся, окинул меня строгим оценивающим взглядом, задержал внимание на волочащейся ноге в незашнурованном ботинке и сурово произнес бывали у нас студенты и получше чуть подумал и добавил хотя и похуже тоже бывали менты стояли у кубинского посольства ровно в том месте где я пожелал лица их приобрели синеватый оттенок на плечах и меховых шапках белел сантиметровый слой снега в верршении всего в паре десятков шагов застыли еще двое стражей порядка В руке одного была зажата тележка, на которой они, кажется, собирались увести с мороза своих безнадежно остолбеневших товарищей. Выглядело это до того забавно, что Валя, не сдержавшись, прыснул от смеха, и мы оба расхохотались, пихая друг друга локтями. Ломоносов же прожег нас свирепым взглядом и немедля выдал каждому по удару ложкой. «Показывай, где палочку нашли!» — приказал он. «Вон там!» Я ткнул пальцем в декольте стоявшей у ворот куклы. Ломоносов внимательно поглядел на нее, хмыкнул, подошел и, держа палочку двумя пальцами, вложил в декольте. Я покрутил головой. Снежинки по-прежнему висели в воздухе. Менты оставались на своих местах. Кукла, загорелая, красивая и роковая, в своем желтом платье, загадочно улыбалась. Михайло нахмурился. Вытащил палочку и сунул снова. Опять ничего не произошло. Он повторил, вынул, сунул. «Да...» — задумчиво протянул Валя, наблюдая за процессом. «Вот что надо в интернет выкладывать. Жалко, телефона нет». После пятой попытки Ломоносов убрал палочку в карман, а я вдруг заметил странную деталь. «На кукле». В отличие от тех же ментов, не было ни снежинки, как если бы они таяли, едва коснувшись ее, или пролетали сквозь. Михайлов вгляделся в куклу внимательней прежнего, как вдруг с размаху залепил ей ложкой по лбу. Яростное шипение заставило нас с Валии отпрянуть назад. На месте куклы бешено извивалась трехметровая ослепительно желтая гадюка. Ощерилась, распахнула хищную пасть, сжалась, готовясь к броску, а потом нырнула плоской головой вниз и на наших глазах исчезла под землей. — Дурной знак! — покачал головой Ломоносов, поворачиваясь к нам с Валей. — Говорите, олухи, как вы додумались кукле промеж грудей залезть? — У меня было озарение, — признался Валя. — Я читал стихи задом наперед. — Задом наперед? — быстро переспросил Ломоносов, и лицо его побледнело. — Здесь? — Нет, на набережной. — Веди. Шагая за Ломоносовым по заснеженной, застывшей во времени Москве, я думал о том, что никогда заранее не угадаешь, как пройдут последние часы твоей жизни. Будешь ли ты мучиться в одиночестве на больничной койке или мягко, едва заметно улыбаться, оглядывая лица родных и близких. Будешь фонтанировать тостами и кричать до дна, или просидишь допоздна на работе, набирая квартальный отчет. Будешь смотреть в самолете скучный, порезанный цензурой боевик, или же проведешь это время в такси, рассчитывая совсем скоро оказаться дома. — Вот здесь! — Валя остановился под табличкой. — Причал Б. Устинский мост. — Я взял взялся рукой и... Он хотел уцепиться за опору, но Ломоносов не позволил. Шлепнул тяжелой широкой ладонью по запястью и велел. «Рассказывай, что за озарение!» Валя рубка будто поставленный на табуретку мальчик, прочел стихи. Последняя строка заставила Михайла усмехнуться. «Берегись ломоносовской ложки!» Повторил он и качнул головой. «Вот черти!» «Дрянные стишки, конечно!» Повернулся к психиатру и с подозрением прищурился. «Все сказал? Или еще чего?» Несколько секунд они безотрывно смотрели друг на друга. Потом Валя часто заморгал и страшным шепотом признался. «Себя я видел!» «Где?» — быстро спросил Ломоносов. «Там!» Он повел рукой в сторону замерзшей реки и добавил отражении, но как-то странно, словно задом наперед. Ломоносов тяжело вздохнул, чуть помедлил, потом шлепнул ложкой по надписи «Причал Б. Устинский мост». Буквы задрожали, задергались и исчезли, а вместо них на табличке проступили странные мелкие символы. Каждый представлял собой пару круглых скобок. Одни пары, Располагались вертикально, другие — горизонтально. Какие-то состояли из двух открывающихся скобок, а какие-то — из двух закрывающихся. Где-то первая шла закрывающаяся, а открывающаяся — следом. В глаза бросался самый последний символ. Вроде ничего особенного, но выглядело почему-то зловеще. Две скобки, одна расположенная вертикально, другая горизонтально, пересекались между собой. Ломоносов нахмурился, отвернулся к замерзшей реке и замолчал. Немного подождав, я решился спросить. — Так что надо делать-то? Он не ответил. А Валя подошел ближе и вкратчиво поинтересовался. — Ложечка у тебя непростая, да, Михайло? — Непростая, — ответил Ломоносов, не поворачиваясь. «Прозревать помогает. Видеть все в истинном свете». «Скажи-ка, Михайло!» — голос психиатра стал совсем уж приторным. «А можно бы этой ложечкой одну женщину огреть? Пусть увидит все в истинном свете. Она в Твери живет, раба Божья Александра». «Кто о чем о вшивой обане?» — проворчал я. «Кто о чем овшивый овшивых?» Резко осадил Ломоносов и покосился на Валю. «А раба Божья Александра уже и так все в истинном свете увидела. Потому от тебя, проходимца, и ушла к достойному человеку». Психиатр от гнева покраснел до кончиков выглядывающих из-под шапки ушей. Пробормотал что-то вроде «Ах, ты, падла!» и с кулаками бросился на Ломоносова но снова получил ложкой по лбу и упал в снег. Обиженно закричал. — Ты потому, гнида, нас все ложкой своей лупил? Хотел, чтобы мы прозрели? Чтоб в истинном свете все увидели? Чтобы стыдно стало? — Тебя да! — невозмутимо кивнул Ломоносов. — А его... — он махнул рукой на меня. — Хотел от дела греховного уберечь. Я стыдливо спрятал глаза, А Валя растерянно переспросил. «Какого греховного дела?» «Здесь», — не в попад, ответил Михайло и махнул на табличку со скобками, — «ведьмина нора. Такая два мира соединяет. А миров много, и в каждом свои законы природы, свои обитатели. Время по-разному идет, где быстрее, где медленней. Сами ведьмины норы». Тоже разные бывают. Через одни можно в наш мир послание передать, а через другие — предмет. Он вытащил из кармана палочку и принялся окрутить ее между пальцев. «Михайло, не томи!» — попросил Валя то ли жалобно, то ли угрожающе. ктоника отрезал Ломоносов. «Вот откуда эта палочка!» и туда же ее нужно вернуть, чтобы равновесие восстановилось. Хтоника — мир далекий, и нам о нем почти что ничего не ведомо. Знаний нет. Одни легенды. Говорят, что время в хтонике наоборот нашему идет. Говорят, что хтонические силы раньше землей правили. — Не могли они землей править, если у них время наоборот, — уверенно сказал я. «Почему?» — не понял Валя. «Наша вселенная расширяется, а их мир, наоборот, сужаться должен, и никак мы существовать не можем». «Рыжий! А ты ж на каком факультете в МГУ учился?» «На физфаке», — смутился я. «Прав он», — хмуро подтвердил Ломоносов. «Не может ни одна живая душа из нашего мира в хтонику попасть». А ты, Михаила, спросил Валя. Ты ж не живая. Да что я? Я только и могу, что между медвежьими норами прыгать. Вот, гляди. Лобаносов легко подхватил нас с Валей за шиворот. Лицо обдало жаром, дыхание перехватило, и уже в следующий миг мы втроем оказались у Кубинского посольства. Новая волна жара, и теперь мы вернулись на Арбат. Меня скрутило пополам и вырвало. Валю тоже. Михайло дождался, пока нам полегчает, и смущенно признался. Вот вся моя сила. А в хтонику попасть может лишь умерший, да не больше сорока дней назад. Пока еще у души выбор есть. Он с сочувствием взглянул на меня. Так что твое намерение теперь может добрую службу сослужить у тебя ведь уже и оружие имеется имеется признал я и спросил со всей возможной твердостью что нужно делать просто держать ее в руке ломоносов подошел и отдал мне палочку когда ты он не договорил и отошел назад рыжий да о чем вы вообще возмутился валя вот об этом Я, наконец, достал из кармана табельный Макаров. — Откуда у тебя взялся ствол? — утром у сержанта стащил в зарядье. — Зачем? — Сам догадайся, психиатр! — не выдержал я. Валя несколько секунд растерянно глядел на меня, а потом принялся бормотать, вспоминая сказанное за день. Перед смертью хоть раз побывать в зарядье. Последняя трапеза... «В конце вспоминаешь начало, еще жив, но это поправимо». Он горько усмехнулся своим длинным обезьянним лицом и достал мятую сигарету, сунул между зубов. Пошарил по карманам, отыскал спички, закурил, выпустил струю дыма и задумчиво признал. «Похоже, я и правда не психиатр, а психотерапевт, причем говенный». Валя снова затянулся, выдохнул дым, почти не разжимая губ, и щелчком отбросил сигарету в сторону. А потом вдруг неторопливо направился ко мне. — Не смей! — предупредил я, снимая пистолет с предохранителя. — Валя, не вздумай! — Михайло! — на ходу окликнул психиатр. — А почему мы с Рыжим не замерли, как все остальные, когда время остановилось? — Вы оба держали палочку! — отозвался Ломоносов. Он хмуро стоял в стороне и не вмешивался в происходящее. — Ну, я, в общем, так и подумал, — кивнул Валя. — Не смей, — повторил я и прижал дуло к виску. Кровь прилила к голове, язык заплетался. — Ты меня не отговоришь. — А я и не собирался. Улыбаясь, он подошел вплотную. Одну руку держал за спиной а другой обхватил свободный конец палочки. «Не знаю, может, ломоносовская ложка помогла, а может, сигарета, но на этот раз я не сбегу, а останусь рядом и отправлюсь с тобой». Валена рука медленно показалась из-за спины. Щелкнул выкидной нож, блеснуло лезвие. Я поспешно нажал на курок, но под грохот выстрела все же успел увидеть, как Валя Не прекращая улыбаться, одним решительным движением перерезал себе горло. Чего ждешь, вышибая мозги? Темноты, тишины, покоя, забвения. Хотя бы на пару секунд, хоть на миг. До того, как загробная жизнь, та самая, в которую мы, физики, не верим, захлестнет тебя своим неведомым. Но нет. Тишины и покоя не было. Зашумел арбат, загалдели дети, загудел притворным басом Дед Мороз. А мы с Валей снова припирались и спорили. Я вырывался, а он убеждал меня скорее загадать желание. Потом, наконец, отпустил и возбужденно, торопливо затараторил про то, что мы в нужном месте и на правильном пути, а еще про слезинки на земле. Я же удивленно озирался по сторонам растерянно заметил как ребенок в коляске заревел а потом перестал когда пирожное прыгнуло с земли в маленькую детскую ручку какая то часть меня скорее всего глупая и недалекая пыталась запаниковать забиться в истерике шептала что здесь что то не так убеждала что люди вокруг двигаются и говорят как то неправильно уверяла что следствие не может опережать причину что б Не должно идти перед А. Но я не обращал внимания. Застыл, не шевелясь, и смотрел, как снежинки поднимаются с асфальта, неторопливо кружатся в свете фонарей и улетают в небо. Они возвращались домой, заставляя меня улыбаться. Радостно, в предвкушении. Как в детстве, когда просыпаешься рано утром в первый день каникул. Или бежишь в игральные автоматы с полными карманами мелочи. Или видишь под елкой пакеты с подарками, но еще не знаешь, что внутри. «Не знаю. Просто так», — ответил я, пожав плечами. А уж после этого Валя спросил, «Чему ты радуешься?» «Нет, конечно же, теперь я знал, чему. Знал...» Какие именно подарки ждут меня под елкой? Знал, что через несколько часов мы с Валей окажемся у кубинского посольства. Там я вложу кукле в декольте палочку, благодаря чему она, пройдя ведьмину нору, и попадет к нам в руки с самого начала. Знал, что еще через пару часов Валя, ухватившись за опору таблички «Причал Б. Устинский мост», прочтет свое пророчество. А тот прежний. Валя в том, старом мире, увидит и услышит все задом наперед. А еще я знал, что будет дальше. Что спустя год моя дотла сгоревшая квартира снова окажется целой и невредимой. Огонь затихнет, а бензин польется с пола в канистру, зажатую в моих руках. Тем же вечером воскреснет убивший Риту водитель внедорожника. Пуля из его головы нырнет в ствол моего пистолета. Весь следующий год я буду пить все меньше и меньше, мой мозг будет работать все лучше и лучше, а опухоль, засевшая в нем, будет с каждым днем лишь уменьшаться, пока не исчезнет совсем. А потом долгожданного 1 января, после общения с ментами, наполненного безумными надеждами на воскрешение Риты, она действительно оживет, и мы поедем в гости встречать Новый год. Ну и у кого повернулся бы язык назвать такой мир неправильным, не настоящим, не тем. Кто смог бы отвергнуть жизнь, которая течет от старости к молодости, от болезни к здравию, от смиренного принятия к счастливому неведению. Держа в руке палочку, я не знал, чего пожелать, потому что со смертью Риты все мои желания умерли. Но теперь я знал, что скоро они воскреснут вместе с ней. И ждал этого. Текст читал Александр Раушкин.